На лице появлялась какая-то мечтательная улыбка, словно не знайка чему-то радовался. Никто, однако ж, не мог догадаться, что его настраивало на такой радостный лад. Однажды не знайка встретил Пончика и сказал: "Слушай, Пончик, теперь мы с тобой товарищи по несчастью". По какому несчастью не понял Пончик. "Ну, тебя ведь не берут на луну, и меня тоже". Мне нельзя на Луну, я слишком тяжёленький. Ракета не поднимет меня, сказал Пончик. Глупости, ответил Незнайка. Все, кто полетит в ракете, будут в состоянии невесомости. Так что для ракеты всё равно, тяжёленький ты или не тяжёленький. Никто ничего не будет весить, понял? Почему же тогда меня не берут? Это несправедливо, воскликнул Пончик. Ещё как несправедливо, подхватил Незнайка.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 Я, брат, ракету всю вдоль и поперёк изучил. Всё, что хочешь, с закрытыми глазами найду. Ну что ж, тогда ладно, согласился Пончик. Вечером накануне назначенного дня отлёта незнайка и Пончик не легли спать. Дождавшись, когда все крысышки уснут, они выбрались потихонечку из дома и отправились в космический городок. Ночь была тёмная, и у Пончика мороз подирал по коже от страха.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 в центре которой возвышалась космическая ракета. Она поблёскивала своими стальными боками в голубоватом свете луны. А незнайки япончику казалось, что ракета светится сама собой, словно бы сделанная из какого-то светящегося металла. В её очертаниях было что-то смелое и стремительное, неудержимо рвущееся к верху. Казалось, что ракета вот-вот сорвётся со своего места и полетит ввысь.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 Пончик увидел, что путь кступлению отрезан, и от испуга у него всё похолодело внутри. Он хотел что-то сказать, но язык словно о деревенел во рту, а голова стала как пустое ведро. Он уже сам не понимал, о чём думал и не знал, думал ли он вообще о чём-нибудь. В голове у него почему-то всё время вертелись слова песенки, которую он слышал когда-то: "Прощай, любимая берёза, прощай, дорогая сосна". От этих слов ему стало как-то обидно и грустно до слёз. Незнайка между тем нажал кнопку у второй двери. Дверь также бесшумно открылась. Незнайка решительно шагнул в неё. Пончик механично шагнул за ним. Прощай, любимая берёза, угрюмо пробормотал он. Вот тебе и весь сказ. Раздался щелчок. Вторая дверь захлопнулась так же плотно, как первая.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 Так как благодаря наличию прибора невесомости, сама ракета ровным счётом ничего не весила. Как только ракета поднялась на достаточную высоту, электронная управляющая машина включила механизм поворота, благодаря чему главная часть ракеты начала описывать круговые движения, с каждым кругом наклоняясь всё больше и больше.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 Кто же тогда запустил ракету? Не знаю, но не могла же ракета запуститься сама. Не могла, согласился Незнайка. Значит, её запустил кто-нибудь, сказал Пончик. Кто же её мог запустить? Ну, не знаю, Незнайка подозрительно посмотрел на Пончика и спросил: "Может быть, это ты её запустил?" "Я?" удивился Пончик. "Ну да ты. Как же я мог её запустить?" пожал Пончик плечами.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 У них тоже в по несколько таких трубочек друзья закусили космическим мороженым, которое оказалось на редкость вкусным. О этого космического мороженого был лишь один недостаток: от него страшно мёрзли руки, так как всё время приходилось сжимать холодную целлофановую трубочку в руках, иначе мороженое не могло попасть в рот. Как только пончик насытился, настроение у него сразу улучшилось. Что ж,